Алеша. Дорога от Рунда на границу изобиловала ямами и ухабами. Телега постоянно скрипела доломалась, да Но курьер лихо устранял неполадки, и их совместное путешествие размеренно продолжалось. Боевой конь шел на привязи сзади, постоянно желая вырваться и кинуться в скач. Заряженные тягловые курьерские мерины спокойно маршировали себе дальше не обращая никакого внимания на неистовство молодого собрата. Алеша размышлял о назначении. «Навэй!» Он даже не представлял, как будет управлять столь крупным городом. Небольшая застава была бы именно тем, на что Алеша рассчитывал, и как раз подходила для подготовки будущего Тысяцкого. Тем не менее, старший воевода Палаш рассудил по-своему. Высших командиров, получивших должное образование в условиях, когда каменный полк вышел на маневры, на рубеже не хватало. Поэтому лучшего выпускника Земской военной академии, Алешу, распределили в Навэй. Поглядев на своего спутника, Панурова, отмеченного сединой курьера, Алеша продолжил ранее начатую беседу. И все же я не понимаю, почему деньги отправили без охраны. Курьер по имени Дан ухмыльнулся. Знама почему? Каждый воин нужен сейчас воеводе. Ведь лихо какое. Пхазары. Говорят, они напали на Лугород и вот-вот возьмут. А войску их конца и края не видно. Да, кое-что из этого было правдой. Пхазары напали. Но ордой ли? Или это пару туменов? Возможно. Утесулы ими взят. Да». Это ярмарка бестей гарнизона, но Луггород, Лугарет – мощный окружной центр с армией и ополчением. И да, он в осаде, но возьмут ли его? Вряд ли. Остальное же подкреплено непроверенными слухами и досужими рассуждениями, естественно, обросшими такими невероятными подробностями, что нарочно не придумаешь. К тому же откуда было знать простому курьеру Дану обстановку на Южном фронте? Алеша тяжело вздохнул. Он офицер, а не охранник. Тем не менее сейчас долг требовал именно сопроводить ежемесячное жалование в Навей для вольно-наемных скифов и сармат. Уж с этим Алеша как-нибудь справится. Изредка на встречу попадались крестьяне. Везущие с рубежа на рундскую ярмарку различные диковинные вещи, такие как стрелы с наконечниками из зубов полтоядных чудовищ, драконью кожу, защищавшую ратников не хуже кольчуги, или ножны, сделанные из клювов летающих тварей. Да много было подготовлено смекалистыми мужиками к продаже. В основном эти вещи покупали сарматы со скифами. Изредка спекулянты брали подобные диковинки для продажи в центральных округах, однако спроса такого, как в Рунде, больше нигде не было. У одного из встречных мужиков Алеша приобрел драконьи сапоги на смену своим стоптанным из кирзы и теперь нарадоваться не мог их удобству и комфорту. К тому же кожа настолько легка и прочна, что не обременяет носителя при ходьбе или беге. Алеша надеялся у следующего торгаша купить легкую кольчугу из пористой кожи, какого-нибудь ящера или дракона, как их тут называли, потому как своя стальная сеть тяжела, и тело постоянно потеет в тропическом климате. Носители же драконьей кожи утверждают, будто под ней прохладно и легко. Ну вот и посмотрим. Благо из-за поворота появилась встречная телега. Северные джунгли продолжали радовать глаз своей живностью. Дикие, ярко раскрашенные птицы с огромными клювами рассматривали путников с неподдельным интересом. Алеша отломил немного хлеба и бросил птицам. Те же резко вспорхнули и, поймав кусочек, на лету принялись делить его в полете. Начался гвалт. Но один такой пернатый, несколько большего размера, и ярко-голубого раскраса, не участвовал в дележе. Вместо этого он продолжил пристально наблюдать за юношей. Алеша отломил еще немного хлеба и протянул руку ладонью вверх, предложив лакомство именно этой птице. Та, недолго думая, спорхнула Алёши на руку, съела хлеб, в один присест и принялась терпеливо ждать добавки. «Это попугай», — сказал Дан. Во всяком случае, так их кличут. Люди сказывают, будто они умеют говорить человеческим языком. «Брешут, небось», — усмехнулся Алеша, осматривая птицу у себя на руке. «Вовсе нет», — неожиданно ответила птица. Алеша чуть вздрогнул, но более ничем не выдал своего удивления. Адам трижды отчурался и плюнул через левое плечо со словами «Бесовщина! Мать ее за ногу!» «Успокойтесь», — примирительно молвила птица, — «попугай не сам говорит, это делаю я, Мах. Мы умеем вселяться в животных, говоривших через них, видеть через них, чувствовать через них. Мое имя Альшан. Я на войске чародей. Мне пришлось связаться с вами подобным образом, чтобы выяснить, кто вы и с какой целью идете навстречу каменному полку». Дан облегченно выдохнул и поприветствовал. «Доброго тебе дня, Альшан!» Затем Дан пихнул локтем Алешу, кивая и выводя его из небольшого ступора. «Здравствуй, долгие годы, Дан», — ответил попугай. «И ты незнакомый мне юноша в кольчуге Тысицкого и в драконьих сапогах, что является нарушением формы одежды. Как понимаю, для тебя здесь немного теплее, чем в земске». Тут, наконец-то, Алеша опомнился. «Приветствую вас, Мах, Навей Альшан!» Он поклонился сидящей у себя на руке птицы и представился. «Мое имя Алеша Камневол. Я новый Навейский Тысяцкий. Прибыл согласно приказам старшего воеводы Палаша». «Ясно. Через час вы встретитесь с авангардом каменного полка. Дозорные проводят вас в штабной шатер. Там мы поговорим». А пока мой носитель все еще голден. Если у тебя, Алеша, остался этот вкусный земской хлебушек, то птичка будет несказанно признательна и благодарна. Отдав попугая последний кусочек родного хлеба, привезенного с собой из дома, тот схватил кусок и улетел в джунгли, а Алеша тормознул встречную телегу, желая купить драконью кожу. К его удивлению, под сеном, что вез так называемый мужик, оказались двое разведчиков, а не товары для торга, да и сам мужик был их командиром. Дозорные несказанно удивились тому факту, что новый командир не знает правила камуфлирования и регламент продвижения юго-восточных войск, и вообще принял их за торгашей, не разглядев секрет в телеге. Затем они с ироничным поклоном распрощались с Даном и продолжили путь на север. А Алеша так и остался в горячей кольчуге без драконьей кожи.